Глава вторая. Матвей, не нужно забирать у девочки машинку. Это же её машинка, солнышко. Нет, моя. Нет, милый, это её машинка. Твоя машинка вот, смотри. Присаживаюсь рядом с сыном, показывая ему красное гоночное авто, которое мы с ним купили только вчера. Но вчера не считается. У нас так Машина должна быть новая, то есть купленная сегодня. Эх, дома целый автопарк. Но мой малыш упорно отнимает машинку у хорошенькой куколки, которая играет на площадке вместе с ним. Неужели девчонки тоже любят машинки? Миленькая крошка с распущенными локонами и огромными синими глазищами. Славная почему-то её глаза кажутся мне очень знакомыми я хотела себе такую девочку вообще очень хотела дочку до последнего не верила УЗИ которая упорно показывала что у моего пуза жителя совершенно точно есть часть тела которая отличает парнишку от девчонки а я даже имя для дочери давно придумала Ерослава Ярчик. Так мою маму звали. Мне нравилось значение имени яркая, обладающая яркой славой. Да, мама в моём родном городе была человеком известным. Ярослава, малышка, нам пора. От неожиданности роняю машинку. Этот голос голос, который горячей волной прокатывается по венам, а потом ледяным ужасом сковывает тело, мешая дышать, застревая комом в горле, потому что я узнаю его, низкий, с хрипотцой. Про такое обычно говорят чувственный. Голос, который когда-то окутывал меня, словно мягкое пуховое одеяло, «Вот только сейчас чувства у меня совсем не те». Голос теперь пугает до дрожи. «Ярик, зайка, ты меня слышишь?» «Сейчас, папочка, мне мальчик вернет мою машинку». Куколка поднимает головку и одаривает того, кто стоит за моей спиной ослепительной улыбкой. «А я понимаю, что мое сердце пропускает удар». Ерослава. Это его дочь. Вот откуда у малышки такие синие глаза. Смотрю на неё сквозь пелену слёз, понимая, что мне нельзя двинуться с места. Тётя, а почему ты плачешь? Малышка смотрит на меня с удивлением. Нет, только не это. Не стоит обращать внимания на чужих плачущих тёть. «Ярчик, милая, пойдем! Ярчик!» Он называет ее Ярчик. Я ведь говорила ему, когда у меня родится девочка, назову ее Ярослава, а ласково буду звать Ярчик. Говорила когда-то, в другой жизни, и была в шоке, когда узнала, что он назвал свою дочь этим именем. «Папочка, подожди, тут...» Тётя плачет. Почему она плачет? Моя мама не плачет никогда. Матвей подходит ближе, встаёт между мной и девочкой. Мой маленький защитник, мой герой. Я моргаю, чувствуя, как слёзы бегут по щекам. Они стоят рядом. Мой Матвей и девочка Ярослава. Брат и сестра. Она та самая девочка, которая лишила моего сына отца. Я смотрю в одинаковые синие глаза, такие синие, как как море в маленьком городке Колкан, где мы были прошлым летом. Она плачет, плачет, посмотри, слёзы текут. Не унимается девочка. Неправда, она не плачет. Да, мам, просто Сыринка в глаз попала, с ней это случается. Дети так похожи, их легко можно принять за двойняшек. У моего Матвейки такие же русые, чуть вьющиеся волосы. Его раньше часто принимали за девочку, и ресницы длинные-длинные, как у его отца. У того, кто когда-то клялся мне в любви. обещал весь мир бросить к моим ногам, а сам сам в то же время встречался со своей бывшей. И вот теперь у них есть дочь. А у меня у меня сын, о котором он не знает и не должен узнать. Меня снова окатывает волной льда. Достаточно посмотреть на моего сына, чтобы понять, кто именно отец. Как я надеюсь, что мужчина, который стоит за моей спиной, не сможет сложить дважды два. Опускаю солнцезащитные очки, натягиваю на лицо тканевую маску. Впервые искренне радуюсь, что их нужно носить. Милый, бери машинку, нам тоже пора, говорю глухим чужим голосом. Ма, ты в порядке? Ты же не плачешь? Конечно, нет, малыш. Просто ветер сильный, осень. Медленно встаём, радуясь, что на прогулку с сыном всегда стараюсь надевать уютные комбинезоны и кроссовки, и волосы собираю в хвост или в косу. Мой бывший не должен меня узнать. Вряд ли отец моего сына догадается, что обычная, ничем не примечательная женщина гуляющая с малышом в городском парке когда-то была участницей конкурса красоты конкурса в котором он известный футболист был членом жюри Нет она плакала я правда видела тёте было грустно Ярчик тётя же не будет врать это просто ветер так бывает Да уж Это тётя не будет врать, не приучено. А вот вы, лучший вратарь сборной, обладатель премии золотые перчатки и кожаный мяч. Как оказалось, врать горазд. Воспоминания прокатываются обжигающей волной. Вот он подходит ко мне после конкурса, чтобы взять телефончик, а я его отшиваю, а потом ищу информацию в интернете. потому что мне он очень понравился. Узнаем, что зовут молодого мужчину Егор Стенин. Он вратарь футбольной сборной, богатый, знаменитый и избалованный плейбой. Он заработал прозвище Стена за то, что стоял на воротах номер 2. Это про него говорили, что бить в ворота, в которых он стоит, всё равно что лупить в стену. отскочит. Это из-за него теперь я не даю ребёнку мяч в руки. И это он, небольшой любитель правды. Но мне это теперь уже совсем не важно. Беру Матвейку за руку, стараясь не поворачиваться в ту сторону, где стоит его отец. Чувствую, как обжигающий взгляд сканирует мою спину. Моя мама не врёт, никогда. Мой малыш не может успокоиться, а сердце колотится так, словно я приняла ударную дозу кофеина. Шепчу: "Тихонько, что нам нужно спешить". Но слышу за спиной раскатистое: "Повезло тебе, парень. Обычно женщины в гуд и делают это виртуозно". Кто бы говорил? Но времени спорить с ним нет. Да я и не стала бы. Мне нужно уходить. Сматываться как можно скорее с этой детской площадки, из парка, из города. Возможно, из страны, в идеале с этой планеты. Не знаю, как это сделать, но если я хочу, чтобы мой сын остался со мной, мне надо бежать. Успеваю сделать всего два шага. Мой маленький герой останавливается и поворачивается в сторону мужчины, бросившего езвительное замечание, и кричит: "Моя мама не женщина, она витаминка!" О, господи. Хватаю малыша и несусь вперёд, уже не разбирая дороги. чувствуя, как слёзы потоком льются по щекам, попадая за шеворот. Стойте, остановитесь, стойте. Жёсткая рука оказывается на моём плече. Егор разворачивает меня к себе, нагло срывая с глаз очки. Виталина он изумлённо смотрит на меня, словно не веря глазам. Ты Потом переводит взгляд на Матвея, разглядывает его. Егор в шоке. Я вижу, как у него почти буквально падает челюсть. Синие глаза становятся почти чёрными, когда он переводит взгляд на меня. Ты ничего не хочешь мне сказать, витаминка? Дресусь от страха, как заяц, как кролик перед удавом. Я ничего не хочу сказать. Если бы хотела, сказала бы тогда, 5 лет назад, когда узнала сначала о своей беременности, а потом рука Егора всё крепче сдавливает моё плечо, взгляд прожигает. Отпустите мою маму. Матвей смотрит на руку чужого для него мужчины на моём плече. Он напряжён. И сам вот вот заплачет. А я просто в шоке. Не пугай ребёнка. Он отпускает меня, убирает руку, словно обшпарился. Пап, папочка. Дочь Егора бежит к нам. Я вижу, как в её глазёнках закипают слёзы. Она обнимает отца за ноги. Папочко, я боюсь. Куда ты убежал? он ведь на самом деле побежал за мной, позабыв о дочке. И мы оба понимаем это. Одним движением Егор поднимает малышку на руки, обнимает, прижимая к себе. Я чувствую укол в сердце, ревность. Прости, маленькая. Мне просто очень нужно было задержать тётю, которая оплакала. Мы стоим друг напротив друга. Егор держит дочь, а я сына. Наверное, со стороны нас можно принять за семью. Дети так похожи на отца. Она не плакала. Матвей не унимается. А я начинаю дрожать так, что зубы стучат и снова чувствую обжигающие слёзы на щеках. Мне страшно. До ужаса боюсь того, что может сделать Егор. А он может, это я знаю. Он может отобрать у меня ребёнка. Но он ведь не будет делать это прямо здесь, в парке. Пусть и не многолюдном, но всё-таки. Его взгляд говорит о том, что он охотно прибил бы меня. Но не на глазах своих детей, верно? Ты уверен, что она не плакала, парень? Мне кажется, твоей маме грустно. Наверное, она замёрзла и хочет горячий шоколад. Так? Девочки любят горячий шоколад. Я люблю. Маленькая Ярослава крепче обнимает его за шею. А я я думаю о том, что мой малыш никогда не обнимал своего отца за шею. просто потому что его отец оказался двуличным предателем а я не люблю шоколад у меня аллергия гордо сообщает Матвей выговаривая сложное слово и его признание как приговор ещё одна улика против меня потому что аллергия на шоколад была у его отца да наверное и есть Его дочери повезло. Она выиграла в генетическую лотерею. Ей, если может есть любые десерты. А мой сыночек увы, только самодельные конфеты из молока и сахара и сухофрукты, которые к счастью очень любит. Представляешь, какое совпадение? Егор обнимает свою дочь и сверлит меня глазами. У меня тоже аллергия на шоколад. Правда? Значит, вы тоже его не едите и какао не пьёте? Не ем и не пью. Зато твоя мама, как мне кажется, шоколад очень любит. Ему не кажется. Когда-то я смеясь, говорила ему, что за шоколадку готова душу продать или всё себя. И ведь я почти так и поступила, отдала ему себя. когда он привёз мне после очередного матча огромную коробку бельгийского шоколада отдала не потому, что привёз сладкое, потому что любила так сильно, что сердце останавливалось. Мама не ест шоколад совсем. Неужели? Интересно почему? Егор всё так же прожигает меня взглядом, сканирует, словно вычисляя что-то в уме. Когда-то он гордился своей способностью просчитывать ситуации и даже предвидеть действия других. Поэтому я и стал хорошим вратарём Витаминка. Я всегда знаю, откуда и куда летит мяч и почти всегда могу поймать. Он говорил «почти», потому что иногда всё-таки его футбольный бог давал осечку, но редко. — Пап, поедем уже пить шоколад. — Сейчас, Ярчик, сейчас пойдём. Я только хотел пригласить наших новых друзей пойти вместе с нами. — А они уже друзья, да, пап? Малышка улыбается лукаво и прижимается щекой к его щеке. Да, милая, конечно. Егор улыбается нам, но я-то знаю, что стоит за его улыбкой. Они друзья и пойдут с нами в кафе. Да, чемпион, пойдёшь с нами? Мне ж не льзё шоколад. Мой сын трогательно хлопает ресницами, и я понимаю, что ему хочется пойти в кафе. Он наверняка уже продрог и с удовольствием выпил бы чашку горячего молока, взбитого капучинатором. Но мы не должны идти в кафе с нашими новыми друзьями. Мы должны бежать как можно дальше. Мы что-нибудь придумаем, малыш. Я уже не малыш, мне уже чет тыре, и меня зовут Матвей. Чувствую новую волну ярости, исходящую от мужчины. Поехали. Это не просьба, это приказ.